приняли на себя все государственные дела. Цао Шуан почтительно относился к Сыма И и во всяком значительном деле прежде всего советовался с ним. Но однажды Хэ Янь сказал Цао Шуану, «Вам, господин мой, не следовало бы делить власть с другими, к добру это не приведет». Цао Шуан подумал, что Хэ Янь прав, и отнял у сыма И военную власть, пожаловав ему звание государевого воспитателя. Своих братьев он назначил на высокие военные должности и передал им власть над охранными войсками императорского дворца. Число приверженцев Цао Шуана росло с каждым днем. Сыма И не появлялся при дворе, ссылаясь на болезнь. Оба его сына жили с ним, томясь от безделья. А Цао Шуан ежедневно устраивал пиры, пьянствовал, ездил на охоту, словом, веселился вовсю. Одежда его и посуда ничем не отличались от императорских. Захватив всю власть в свои руки, Цао Шуан совершенно забыл о Сыма-Им. Но однажды, когда Ли Шэн, назначенный на должность правителя округа Цзиньчжоу, собрался уезжать, Цао Шуан велел ему пойти попрощаться с Сыма И и заодно разузнать, как тот поживает. Когда привратник доложил о приходе Ли Шэна, Сыма И распустил волосы, лег в постель, натянул до подбородка одеяло и лишь тогда велел впустить Ли Шэна. «Давно не видно вас при дворе», — кланяясь, — сказал Ли Шен. «Подумать только никто не знает, что вы так тяжело больны. Сын Неба назначил меня правителем округа Дзинджоу, и я зашел к вам попрощаться». «Бинджоу? Это на севере?» — переспросил сын и, притворившись глухим. «Да, места там опасные, что ни день жди нападения». Меня назначили в Дзинжоу, а не в Винджоу, громко повторил Ли Шен. Ах, так вы приехали из Бинджоу. Нет, я еду в Дзинжоу. Сымаи глупо заулыбался. А, понимаю, понимаю. Вы приехали из Дзинжоу. «Чем Сыма-И болен?» — спросил Лишен. «Он оглох», — отвечали слуги. «Тогда дайте мне бумагу и кисть», — попросил Лишен. Написал несколько слов и протянул листок Сыма-И. «Простите, я совсем оглох», — сказал Сыма-И, пробежав глазами написанное. «Берегите себя в пути». Он замолчал. И пальцем указал народ. рот. Служанка подала чашку целебного настоя. Сыма И с усилием сделал глоток, пролив остальное на грудь. «Одрехлел я, одолели меня старческие недуги, едва дышу», — хриплым голосом проговорил сыма И. «Сыновья у меня непутевые, во всем приходится их поучать». Если увидитесь с полководцем Цао Шуаном, замолвите за них словечко. Сыма И в изнеможении опустился на подушку, прерывисто и тяжело дыша, Лишен с поклоном удалился. Вернувшись к Цао Шуану, он все подробно ему рассказал. «Если старик умрет, мне заботы меньше!» — воскликнул Цао Шуан, не скрывая радости. Между тем, не успела дверь закрыться за Ли Шеном, как сын и вскочил с ложи и сказал сыновьям, «Все в порядке! Ли Шен доложит Цао Шуану, что я умираю, и тот перестанет обо мне думать. Готовьтесь, дети, как только Цао Шуан уедет на охоту, начнем действовать». Через несколько дней вейский государь Цао Фан по совету Цао Шуана решил поехать к кургану Гао Пинлин совершить жертвоприношение на могиле отца. Цао Шуан с братьями тоже собрался в дорогу, возглавив личную охрану государя. Сы И только этого и ждал. Собрав старых воинов, с которыми он когда-то ходил на врага, и вооружив своих слуг, Сы И вскочил на коня